476. Гуру Не только святой Антони, но и все без исключения другие подвижники подвергались упорным и настойчивым попыткам прещений и искушений обольщений. На каждого воздействовали по каналам неизжитых свойств, еще непреодоленных слабостей, тем темные и сильные, что действуют на слабые струны, их вызывая к активности. Немало надо им потратить трудов, чтобы нечто темное и непривлекательное сделать желанным и зовущим. Это их стараниями колючки, шипы, ядовитые гады, скрытые под внешней формой прельщений, облекаются в приемлемый вид, зовущие, кажущиеся желанным. Ведь им любым путем надо добиться падения дух, чтобы восторжествовать и позлорадствовать». Но с чем останется падший, когда зло предстанет во всей своей обнаженной отвратительной сущности, и тьма обступит его? Если на пути к свету есть черта, после которой возвращение вспять невозможно, то и на пути к бездне есть тоже граница, переступив которую подняться уже почти невозможно.